Глава 63. Михаил. В последний день каникул Алмазов ощущал себя человеком, которому внезапно отменили смертную казнь. Наконец-то отпуск закончился, можно было вернуться к работе, не видеть Таню по полдня, но главное встретиться с Оксаной. К сожалению, встреча эта откладывалась до первого рабочего понедельника, и даже приехать к Оксане Михаил не мог. Он возвращался в воскресенье поздно вечером, и перед работой жизненно необходимо было выспаться. В самолете щемило сердце, когда Алмазов смотрел на Юру и Машу. Несмотря на то, что сын сам говорил с ним о разводе, Михаил понимал, для Юры, в том числе, будущее событие окажется сильным ударом, потому что это в любом случае стресс. Это и для взрослого человека это стресс, что уж говорить про Юру и Машу. Особенно про Машу. Дочка отреагирует на все эти новости однозначно плохо. Будет плакать, переживать. Наверняка вновь начнет есть, в том числе по ночам. Думать об этом было горько и тошно, как и понимать, что все это станет результатом их станий совместных ошибок. Михаил не желал рассуждать о том, кто виноват больше. Для него это было неважно. Главное, что и он, и Таня умудрились своими действиями причинить боль тем, кого любили. Детям. Права была когда-то его мама. Жаль, что Михаил ее не послушал. В понедельник утром Алмазов как-то особенно волновался, почти как мальчишка перед первым свиданием. Они с Оксаной не виделись 9 дней, и пусть постоянно разговаривали по телефону, все же это было не то. Вдруг за прошедшее время она что-нибудь для себя решила. Такое неприятное для него. Например, уволиться. Или еще хуже, не пытаться строить с Михаилом никаких отношений. Оксана ведь толком ничего не знает про его семейную жизнь, мало ли какие выводы она могла сделать из его невнятных откровений после случайной встречи с психотерапевтом. Тем более, что сама была замужем за отменным кабелем. После такого брака вряд ли захочешь связываться с ходаком по бабам, а Алмазов, да, он не был ходаком по характеру. Но Оксана, работая на него, видела совсем иное. Тогда Михаила это не беспокоило, а сейчас очень даже. Какой мужчина будет доволен тем фактом, что женщина, которая до дрожи нравится, на протяжении двух лет наблюдала его многочисленных любовниц, заказывала им подарки, бронировала столики в ресторане, и еще хуже, номера в гостиницах она тоже бронировала. Удивительно, как Оксану от него не тошнит. «А может и тошнит?» Просто она пока... Ну, давно секса не было, гормоны. А что? Правдоподобная версия, между прочим. В конце концов, сам-то Михаил чем занимался последние годы. Как раз таким сексом, через пустоту в душе и с тошнотой в мыслях. Может, и у Оксаны нечто подобное? Накрутив себя подобным образом, будто не взрослый мужчина, а сомневающийся в любви девочки-подросток, Михаил отправился на работу даже не позавтраков Не смог впихнуть в себя ни бутербродов, ни Танины идеальные воздушные сырники. Все казалось сделанным из пенопласта. Кажется, это называется психосоматика.